Глава двенадцатая. Суд. Как только возмутительное известие о чудовищной резне в Турфане достигло дворца правителя, обычно спокойный и рассудительный князь Вэй динь тао пришел в неописуемую ярость. Назначенный всего несколько недель назад новый наместник города из уважаемого и влиятельного в столице клана Лэй лишился жизни прямо в пожалованном ему его милостью поместье городского главы. Более того, ужасная участь коснулась также его семьи и большинства слуг. По предварительным данным, организаторами нападения являлись два сильнейших городских клана – Мо и Ису. Нападению также подвергся городской клан Шу, входивший в тройку сильнейших. Князь очень опасался, что это не несчастный случай личного противостояния слишком требовательного наместника и ущемленных его инициативами кланов, а случайно вскрывшееся звено большой сети мятежников. Наместник мог случайно раскрыть их планы, за что и расплатился головой. Особая жестокость, с которой разобрались с членами семьи и слугами, намекала именно на такие выводы. Мятежники боялись распространения опасных для них сведений и сделали все, чтобы они не вышли за стены города. Желая лично разобраться в причинах возникшего кровавого конфликта и под давлением своего четвертого советника и его сторонников, правитель послал в Турфан значительные военные силы во главе с тремя сильными боевыми мастерами-генералами. Он приказал схватить и доставить в столицу всех членов кланов Мо и Су, включая всех старейшин и глав смежных веток, всех, кто мог быть причастен к организации массового бунта. По мнению князя Вэйдзинь Тао, нужно было приложить все силы, чтобы обнаружить всех коварных заговорщиков и причастных к преступлению лиц. Он жаждал выявить их истинные цели и мотивы, но из-за бездорожья, вызванного сезоном дождей, главные виновники могли скрыться – отойти к побережью и сбежать в соседнее царство, пока столичный отряд правосудия достигнет Турфана. И на опережение ему правитель использовал особый клан связи, отправляющий тайное распоряжение через медиума агента храма Восьмиконечной Звезды. Был отдан приказ использовать гарнизоны и сильнейших мастеров тайной сети шпионов из всех соседних городов, чтобы заблокировать мятежников в их логове, не дать им сбежать. Первый передовой отряд посланников правителя ворвался в Турфан менее чем через сутки после того, как сообщение было передано, что стало для многих членов кланов Мо и Су настоящим сюрпризом. Действующие на других направлениях отряда задержали беглецов, кинувшихся в их сторону. За двое суток были задержаны и взяты под стражу почти все главы и старейшины двух семей. В Турфане нашлись скрывавшиеся от них полезные свидетели тех ужасных событий. Все пленники и свидетели резни направились в столицу, чтобы предстать перед правителем. Князь получил быстрое сообщение об успешном задержании подозреваемых и очень порадовался, что использовал все свои козыри, так как высланный из столицы отряд застрял в дороге и встретился с уже двигающимся в столицу конвоем менее чем на половине пути. Тем временем в столицу прибыли первые пострадавшие из клана Шу, Единицы успешно бежавших из Турфана слуг погибшего наместника и даже посланник из клана Мо, глава которого предпринял попытку объясниться перед правящей династией, чтобы исключить слухи о мятеже. Путанные свидетельства очевидцев, описывающих события под разным углом, вскоре обросли шокирующими деталями. Князь Вэй трижды порадовался, что взял это запутанное дело под личный контроль, ведь все казалось еще серьезнее, чем он мог предположить. Устроив очную ставку между главой клана Шу и посланником клана Мо, еще до прибытия в столицу пленников удалось выяснить, что пытавшийся представить себя невинной жертвой нападения клан Шу, также причастен к планированию атаки на наместника Лэй. Три главных клана Турфана единодушно пожелали уничтожения наместника и в качестве объяснения своего поступка привели в свою защиту угрозы расправы со стороны главы Лэй и его коварный удар, который он нанес в тот же день сразу после объявления ультиматума с помощью действующих под его командованием мастеров из гильдии убийц. Посланник клана Мо заявил, что они лишь отвечали на атаку наместника, унесшую жизни многих членов их семьи, включая второго, старейшину, его сына, множество стражников и слуг, такому же нападению подвергся и клан Су. Их второй и третий старейшины были убиты прямо в поместье с помощью компактного отравленного оружия. Без сомнения действовали те же мастера, которые в тот же день с утра, еще до встречи, с наместником наведывались в одну из гостиниц семьи МО и устроили там настоящую расправу над всеми охранниками и обычными служащими. Мужчина объяснился, почему кланы Мо и Су решили напасть на бывшего союзника. Оба их клана были атакованы и понесли немалые потери еще до того, как их план совместной атаки был приведен в исполнение. Это стало поводом для подозрений, что в их союзе есть предатель, действующий в интересах наместника и его карателей. Так как клан шуни пострадал и самим наместникам подвергся самой незначительной критике, главы Мо и Су решили, что он и является предательским звеном их союза. Желая нанести упреждающий удар, они и атаковали клан Шу, но к этому времени их глава, все наследники и важные члены семьи уже покинули город, что стало дополнительным доказательством, что глава Шу предал их. «Это беспочвенное обвинение. Я не предавал наш союз до того момента, как мое поместье не было атаковано вашими воинами» а своих родственников пожелал увезти из города, опасаясь атаки гильдии убийц», — заявил мужчина. Все эти утверждения еще требовалось проверить, поэтому выступавший ранее в качестве обвинителя и жертвы, а после вскрывшейся лжи, перешедший в разряд преступников, глава клана Шу и вся верхушка его клана также была посажена в дворцовую темницу под арестом. По прибытии всех пленных преступников в столицу разбирательства и допросы продолжились и значительно дополнили картину произошедшего. В частности, выяснилось, что не все члены семьи наместника Лэй погибли. Самой младшей дочери и ее служанке под прикрытием одного из мастеров гильдии убийц все же удалось сбежать, но ее след терялся в городе. Городская стража значительно поредела после стычки с головорезами клана Мо, Многие разбежались, и несколько дней после событий никто не дежурил на воротах. Записи о посещающих и покидающих город повозках не велись. Все указывало на то, что девушка похищена гильдией убийцы, стала их заложницей. Во все города царства были отправлены гонцы с ее портретом и сообщения о награде за ее спасение и поимку похитителей. Князь Вейдзинь Тао детально изучил все полученные от допрошенных свидетельства и пришел к выводу, что никаких признаков заговора против правящей семьи с целью осуществления массового мятежа и дворцового переворота у кланов южных городов нет. Новый наместник превысил свои полномочия, нарушил ряд законов, влез в личные дела кланов, угрожал им расправой, опираясь на гильдию убийц, чем вызвал вполне законное возмущение — и недовольство глав ранее всецело лояльных и честно пополняющих казну. Здесь уже не наместник, а именно они выглядели жертвами, которых просто загнали в безвыходное положение. Они боролись за свою жизнь, и цифры потерь говорили сами за себя. Клан Мо потерял 35 членов семьи, включая несколько молодых мастеров, старейшину и главу второй смежной ветки. Среди погибших еще три десятка наместников и слуг. Потери клана Су меньше, но их клан также лишился нескольких боевых мастеров, 20 членов семьи и 35 наемников и слуг. У наместника Лэй погибло 5 членов семьи и всего 10 стражей и слуг. Защищая его, также погибло 20 стражей из городского гарнизона, еще около 30 получили ранения разной степени тяжести. Выжили лишь те, кто смог сбежать, или притвориться мертвым, спрятавшись среди тел павших товарищей. Силы сторон были явно неравны, несоизмеримы, но ни одного мастера из гильдии убийц среди убитых и тяжело раненых, чтобы допросить и подтвердить слова главы МО и первого старейшины Су, отыскать так и не смогли. Более того, члены гильдии убийц действовали настолько скрытно, что из всех них свидетели-участники видели и сохранили после этого свою жизнь лишь одного. Его описание совпало у нескольких свидетелей. Он выглядел еще юным и незрелым, из-за чего можно было сделать вывод, что он являлся лишь одним из учеников, посланным своим мастером-наставником на задание для оттачивания навыков в реальном бою. Тем не менее, и на его счету также числилось не менее десяти убитых. Окончательную ясность в картину тех событий для князя Вэй и его четвертого советника, желавшего добиться справедливого суда для преступников, внесли самое последнее свидетельство от членов семьи Фу. Они очень рабели на допросе, но под давлением признались, что довольно долгое время проживали с человеком, подходящим под описание ученика гильдии убийц под одной крышей. Он представился как господин Су, но несмотря на то, что в итоге выяснилось, что он один из членов мистической гильдии убийц. К ним он проявил особую милость и снисхождение. Он не только не лишил их жизни как свидетелей, но и приказал спрятаться в гильдии алхимиков, пока в городе проходила чистка врагов гильдии. Об ученике всплыло и много других сведений. Он обладал потрясающими навыками целительства, управлял летающими иглами, излечил тяжело больную дочь Фу Мэнсю и еще десяток больных в городе. Но за это заставил их собирать для него разнообразные сведения. На глазах спасенной девушки он нанес тот утренний удар по борделю клана Мо и выдал общее число мастеров гильдии в городе. По его словам, кроме него, там находилось еще пятеро настоящих мастеров. Это число уже больше походило на реальность, чем заявленное кланом Мо сотни убийц. Они даже с одним учеником были не в состоянии справиться. Куда им с целой сотней мастеров тягаться? Девица Фу Мэнсю призналась, что стала случайным свидетелем допроса, который выставлял клан Мо в очень нехорошем свете. Она рассказала об их связях с пиратами, торговле краденными духовными камнями, тайном скупе артефактов у преступных искателей сокровищ, точках скупки краденого и истребления клана Мо, который был их основным источником артефактов. Девица вывалила следователям все, что услышала во время допроса управляющего борделем, и главный виновник расправы над наместником был таким образом определен. С учетом множества незаконных дел, что клан Мо вел в Турфане уже не одно поколение, их преступных связей с пиратами, ремонта их судов на своих верфях, их лидирующую роль в организации нападения на клан Шу и поместье наместника Лэй, их объявили главными и чуть ли не единственными виновниками всех преступлений. Зная о целом списке тщательно скрываемых ранее преступлений, выбить пытками признание у членов клана Мо уже не составило большого труда. В качестве компенсации клану Лэй переходила вся текущая собственность клана Мо в Турфане, а сами члены главной ветки клана становились рабами дворца как должники. Нажившие свои богатства Незаконным путем. Их речная и две морские верфи также отходили правящей династии. Кланы Шу и Су отделались крупными штрафами и казнью нынешних глав. Остальные члены не были привлечены к ответственности как исполнявшие их волю, ведь приказы главы клана не обсуждаются и обязательны к исполнению. На этом расследование резни в Турфане считалось оконченным, а решение суда окончательным и пересмотру не подлежало. Похищенная младшая госпожа Лэй Сяо резко стала самой завидной невестой в стране, ведь все богатства ее ветки семьи автоматически переходили в ее руки, когда она будет найдена. Ранее они должны были попасть в руки главному наследнику, ее старшему брату Лейхуаю, гению боевой академии ярости духа, но буквально за два дня до завершения судебного процесса он вышел в город с друзьями и на глазах... Множество свидетелей ввязался в драку с уличным хулиганом. Звезду Академии сильно избили в уличной драке, да так, что сам вопрос его выживания стоял на кону. По столице сразу поползли слухи, что раз девицу Лэй похитила гильдия убийц, то и нападение на талантливого юношу, почти молодого мастера Академии, их рук дело. Так они хотят прибрать к рукам все. Скоро похищенная девица появится, и гильдия сама решит, кого сделать ее мужем. Эти слухи быстро долетели и до уши правителя Вэй. Он был одним из немногих, кто узнал, что гильдия убийц представляет из себя на самом деле. Эта организация действительно была так могущественна и опасна, как ее описывали, но вряд ли она стала бы сотрудничать с обычным наместником города и воровать девиц. Это могло быть личной прихотью одного из ее мастеров и не более. Чтобы выйти из гильдии на контакт и попросить вернуть похищенную девушку и ее семье, нужно было просить об этом великого предка. Да, глава гильдии согласится на равных разговаривать только с боевым мастером легендарного уровня, так как сам уже на пике Рихалкового. А в этом мире признают лишь равную или превосходящую силу. Однако князь Вейдзинь Тао не смог бы устроить эту встречу и разговор в ближайшее время, даже при всем желании. Почтенный предок опять покинул храм тишины и отправился в известном направлении. Раз он вышел из глубокой медитации и отправился на встречу с другими легендарными даосами, произошло что-то очень и очень важное и серьезное. Это заставляло мужчину нервничать заранее. Он только успешно разобрался с запутанным делом в Турфане, порадовался миру и стабильности, но... Тревожное будущее опять не сулило никаких приятных новостей.